— Ждем твоего слова, — говорит левиец Матус. Голос у него звонкий, не скажет, что в летах. — Моего, — удивляется Ганнибал. — Разумеется, — Матус вскидывает руки. — Видит небо, мы победители. Твоя голова, Ганнибал, привела к победе. Тебе же и первое слово, а кому еще? — Я скажу, — говорит Ганнибал и улыбается, — уголками губ, чуть-чуть слегка прищурив глаза. — Ему есть что сказать, — обращается Матус к своим соратникам. — Ганибал, уши наши прочищены, ждем твоего слова. Магон подумал, что Ганибал изменился. Внешне он также статен и крепок, как и прежде, но что это в глазах его, уголках губ, усталость... Возмужание, морщинки мудрости, печать заботы или не приведите боги неуверенность в будущем. Нет, нет, это тот же Ганнибал, тот же решительный, находчивый, хитрый, мудрый и все же не тот. Хорошо, если все это только от усталости и пережитого. Ганнибал начал, медленно процеживая слова. Первое, главное — Возношу хвалу богам, что вижу вас здоровыми, полными сил и по-мужски красивыми. Ганнибал двигался вдоль зала, продолжая глядеть себе под ноги и изредка озираясь по сторонам. Второе, очень важное, мы идем к своей цели, неуклонно, неудержимо. Это я обещал, я сдержал слово, так мне кажется. Он остановился. Подкинул кверху могучие ладони, и все это благодаря вам, вашей помощи, вашему ратному труду и великому родению. Ганнибал вдруг упал на колени, прижался лбом к холодному каменному полу. Я низко кланяюсь с вам и говорю вам, о, други, спасибо, и тут же вскочил на ноги и быстро-быстро зашагал по залу, как зверь в клетке. Вы начальники переглянулись. Что это с ним? Неужели он перенял гальские благодарственные обычаи? Пожалуй, не столько гальские, сколько германские. Но, как бы там ни было, все были растроганы бурным всплеском чувств непобедимого Ганнибала. — Ты велик! — крикнул Наравас. Но Ганнибал, казалось, не расслышал этого. Он упорно глядел себе под ноги. Вот кто-то подбросил ему скользкую тыквенную корку. — Мы все в одной колеснице, — продолжал Ганнибал. — Нет, нас не везут, — остановился. — Мы впряжены в нее. — Вместо коней. Вам это должно быть ясно. — Колесница небольшая, — Ганнибал попытался с помощью ладони определить ее размеры. — Два локтя, три локтя, еще локоть и еще... Хитровато улыбнулся, будто радуясь тому, что ловко надувал своих друзей. А называется колесница просто «Карфаген». Вы, начальники разом вздохнули, то ли от неожиданности, то ли оценив смешливую выходку командующего. Ничего себе колесничка! Карфаген! Однако Ганнибалу не до шуток. Он нахмурил брови. «Каждому следует высказаться, как жить дальше». И снова зашагал по залу. Магон подтолкнул роваса, но Медийц откашлялся. Подумал, подумал, дольше, чем перед конной атакой, и сказал, — Альпы покорены. Это больше, чем полдела. За македонцем такого не числится. Слишком велик подвиг. Римляне дурнее, не думали, не гадали. А Ганимал тут, как тут. И вот... Цей альпинская Галия у нас за пазухой, и мы подно у римлян. Нет. Все повернули головы, как по команде. Нет, произнес сам полководец. И стал он вроде тучи, угрюмый, мрачный, другой совсем, незнакомый. Нет. Снова отрезал он. Нарывас удивился. То есть как это нет? Очень просто. Победа при Тицине не есть полная победа. Мы всегда должны отдавать себе отчет и точно оценивать победы. Верно, Наравас, мы взяли верх. Мы, которые спустились со снежных гор, мы усталые, голодные, холодные, едва придя в себя, победили. Это так?